Глава девятая. В архиве. Утром измученный бессонницей Ваня рассказал деду и бабушке легенду о погибшей купеческой дочери и пропавшем золоте. И о том, как ходил с местной девчонкой на кладбище, и о купце-синельникове. Рассказал все, что знал, и от себя добавил. «Хочу в архив сходить. Нашему дому более ста лет. Значит, он ровесник легенде. Может, удастся узнать какие-то подробности о бывших хозяевах». Дед с бабушкой тоже заинтересовались историей дома и сразу же предложили пойти разузнать о доме немедля. Отправились все вместе. Мама взяла с собой документы на дом, иначе с ними и разговаривать бы не стали. Но в архиве, как оказалось, работала милейшая пожилая женщина Алевтина Тимофеевна. Она сразу поняла, о каком доме речь. Попросила написать заявление, и пока мама писала... принесла толстую папку с газетными вырезками и старыми фотографиями. «Какое богатство!» — восхитилась мама. Все надели специальные перчатки, чтобы не повредить документы, и стали осторожно рассматривать содержимое папки. Ваня увидел снимки, на которых дом выглядел совсем новым. Он был выше, с мезонином и резными балконами. И подпись имелась «1903 год». «Вот он, дом купцов Синельниковых», — как-то очень буднично произнесла Алевтина Тимофеевна. Ваня чуть со стула не упал. «Тех самых?» Мама и дед с бабушкой невозмутимо слушали архивариуса, а та продолжала рассказывать о том, что этот дом возводили на старом фундаменте вместо прежнего деревянного. Дом как бы венчал собой гору, открытый всем ветрам. Вниз сбегали овраги и сады нескольких купеческих усадеб. Как таковой улицы еще не было. Город строился у подножья вдоль реки, и лишь собор воздвигли на склоне над городом, чтобы далеко были видны купола и золотые кресты. Купеческие лабазы располагались у реки на пристани, товары перемещались на баржах, их удобно было разгружать и загружать, тут же не используя гужевой транспорт. Купцы торговали зерном и сахаром, изредка лесом, но не сырьевым, а стройматериалами. В городе работало несколько лесопилок. Жили не бедно, скорее зажиточно, но скучно. Ваня рассматривал фотографии купцов и мещан, их дома, их хозяйства, их промыслы. Надо было как-то подступить к главному вопросу. И он спросил. — А скажите, что за легенда у вас тут рассказывают об утонувшей внучке купца, о призраке, указывающем клады? Алевтина Тимофеевна улыбнулась и, заметив удивленные взгляды, рассказала. «Не удивляйтесь, Ваня, наверное, познакомился с нашими ребятами, те и рассказали, так?» Ваня кивнул. «Вот здесь у нас есть снимок, с которого делали портрет на памятник». алевтина Тимофеевна перелистнула несколько страниц и показала старинное фото. Ваня присмотрелся и чуть не вскрикнул. С карточки на него смотрела та самая девчонка, светловолосая, с тонким, очень серьезным лицом. Он мог бы поклясться. Это была она. Ее звали Ольга. Продолжал рассказывать архивариус. С ней связана одна легенда. Якобы она знала, где ее отец и другие купцы спрятали сундук с золотом. Там были золотые слитки, которые купцы хотели утаить от большевиков. Купцов арестовали. Кто-то успел бежать. А сама Ольга то ли пыталась скрыться от преследования, то ли случайно времена были смутные, тяжелые, гражданская война, бандитизм, Одним словом, пропала она. Нашлись свидетели, которые утверждали, будто она утонула. Правда, тело не нашли, но похоронить похоронили. — В смысле? Кого похоронили? — ужаснулась бабушка. — Кого? — Никого. Пустой гроб, символически, — объяснила архивариус. — Как печально, — вздохнула мама, а дед, подумав, вдруг предположил. Если тело не нашли, то, возможно, девочка не погибла. Женщины хором ахнули и уставились на деда. Тот только плечами пожал. — А что? — воскликнул Ваня. — Это мысль. Допустим, ей удалось сбежать. Она могла уехать в другой город и там затеряться, сменить имя. Алевтина Тимофеевна согласно кивнула. — Разумеется, могло быть и так. Но эта мысль не тебе одному в голову пришла. Вольгину смерть не сразу поверили. Ее искали, и запросы посылали в другие города, искали ее и представители новой власти, и оставшиеся родственники. И, скорее всего, все они были заинтересованы не в девочке, а в кладе. Почему-то упорно считалось, будто именно она знала о сокровищах и месте их нахождения. — Не нашли? — с надеждой спросил Ваня. — Ничегошеньки, — заверила его архивариус. Именно поэтому и возникла легенда о призраке, указывающем клады. Всякие мистические подробности и придуманные ужасы. Таинственная история, необъяснимая. То есть мы купили дом, принадлежавший когда-то Синельниковым? Тем самым? Дрожащим от нетерпения голосом спросил Ваня. Да, дом строил старший Синельников для сына, ответил Архивариус. После революции владельцы рассеялись, но дом по-прежнему оставался за семьей. «Почему его не конфисковали?» — подал голос дед. Получилось так, что дом заселили бедные родственники. Поначалу в нем человек двадцать ютилось, потом разъехались постепенно, и уже после войны в него въехала семья бывшей владелицы. Но об этом вам лучше расспросить у Валентины Николаевны Синельниковой, наследницы. Вы у нее дом купили». «Ну да, ну да, конечно!» — кивнула мама. «Как я сразу не подумала!» Все поднялись, начали благодарить и прощаться. Ваня смущенно попросил, нельзя ли сфотографировать портрет Ольги. «Только без вспышки!» — предупредила архивариус. Ваня старательно сделал несколько снимков. Взгляд Ольги и пугал, и притягивал его. Вечером дед с бабушкой собрались уезжать. Отец как раз собирался в Москву. и им было очень удобно поехать с ним, а не на автобусе. Проводив их, Ваня остался с мамой и Люськой. Дом сразу показался зловеще пустым и гулким. Ваня послонялся по двору, он чувствовал какую-то необъяснимую тревогу. Вышел на улицу, прошелся вдоль забора, даже рискнул подойти к обрыву. Он ждал. Но никто не позвал его. Постояв над обрывом, он вернулся во двор, Сел на ступеньку крыльца, достал телефон и открыл папку с фотографиями. Вот они. Пять черно-белых снимков. Все, что он успел снять в архиве. Дом, панорама города и три кадра с Ольгой. Размытые, нечеткие. Он выбрал один, наиболее удачный, и попытался улучшить изображение. Добавил контраста, яркости, попробовал изменить освещенность. но вскоре понял, что это бессмысленно. Старая фотография, снятая на пленку, лучше не становилась. Да и не могла. Хоть разбейся. Иван, в глазах до слез, всматривался в изображение Ольги. Чуть обозначенные контуру лица, неуловимое выражение, зачесанные волосы с выбившимися волнистыми прядями. Но видел лишь темные провалы глаз. — Нет, не может быть, — пробормотал он. — Это не она. Теперь он почти не сомневался, его кто-то разыграл. Может, даже ребята из Лилиной компании. Да, скорее всего. А он-то дурак, повелся. Наверняка, если сейчас пойти к ним, то странная девчонка сразу найдется, и искать не надо. Сидит на скамейке, хохочет, вспоминая, как развела его. Стало так обидно. Он даже хотел немедленно побежать туда, к старому кладбищу, найти ту скамейку в парке. Выскочите из темноты. Ага, вы думали, я лох, а я вас сразу раскусил. Она такая сидит и глазами хлопает. Интересно, как ее на самом деле зовут? Полоска света пролилась по ступенькам. Эта мама приоткрыла дверь на веранду. Иван, — позвала она, — я здесь. Уже поздно, первый час, иди спать. Иду. Не успел, а жаль, — посетовал Ваня. Мама уже уложила Люську, а сама вязала, сидя на диване перед работающим телевизором. Ване ужасно не хотелось идти к себе в темную комнату. Он сел рядом с мамой и сделал вид, будто смотрит телевизор. «Что-то мне не по себе», — со вздохом призналась мама, откладывая вязание. Снани не в одном глазу, как будто песком посыпали. Не понимаю, что со мной. Волнуюсь». Ваня хотел ответить, но вдруг кто-то ударил в стену за их спинами. Ваня и мама замерли, переглянулись и снова Удар, а за ним стук, стук. Мама смотрела на Ваню огромными глазами. Ни он, ни она были не в силах произнести ни слова. Удары слышались отчетливо, показаться такое не могло. Потом стук перешел под диван, будто кто-то бил молотком из-под пола. И буквально через несколько секунд. Мама испуганно вскрикнула и покачнулась. Кто-то толкнул ее в спину. Ваню от ужаса подбросило на диване, и он завалился на маму. И сразу же все утихло. — Что это? — шепотом спросила мама. — Может, крыса? — без особой надежды пробормотала она. — Нет, это местные ребята так шутят. Стуча зубами, попытался объяснить Ваня, хотя сам в это объяснение не верил ни на грош. Не спали до утра. Мама зажгла свет по всему дому, пили крепкий чай, но на улицу выглянуть не решились. Задремали на рассвете.